Вы полагаете, что мы можем поручить ему доставку нашей литературы в папскую область, распространение, адреса, тайные склады и вообще все, или только провоз через границу? Наши адреса и тайные склады все ему известны, и не только наши, а и многие другие, так что тут его учить нечему. Но что касается распространения, решайте.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 Что Риварес связан с ними? Это только мое предположение. Во всяком случае, прежде чем доверить ему доставку нашей литературы, надо все выяснить. Если Риварес вздумает вести оба дела сразу, он может сильно повредить нашей партии. Просто погубит ее репутацию и ровно ничем не поможет. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас я хочу поделиться с вами вестями из Рима. Ходят слухи, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления. Глава шестая. Джемма и Овод молча шли по набережной. Его потребность говорить, говорить безумолку, по-видимому, и ся. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Рикарда, и Джему радовало его молчание. Ей всегда было тяжело в обществе Овода, а в этот день она чувствовала себя особенно неловко, потому что его странное поведение у Рикарда смутило ее. У дворца Уфицы он остановился и спросил, — Вы не устали?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 И поднимая детей на плечи, показывали им уродца. ⁇ Сеньор Риварос, неужели вам это нравится? ⁇⁇ спросила Джемма, оборачиваясь ководу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке. По-моему, Джемма не договорила. Ни разу в жизни разве, только когда она стояла с Монтанели у калитки сада в Ливорно?